Филькина грамота. Филькиной грамотой сейчас называют документ, не имеющий никакой силы, фальшивку, подделку, которой не надо придавать значение. Московское предание связывает это выражение с именем Филиппа Колычева 1507-1569 годы, митрополита московского и всея Руси. Он был митрополитом всего три года с 1566 по 1569, но в страшное для России время разгула опричнины Ивана Грозного. Филипп, до принятия монашества Федор Степанович, происходил из знатного боярского рода колычевых, В 30 лет ушел в Соловецкий монастырь, прошел суровое послушничество, впоследствии стал игуменом этого монастыря. По всей Руси Филипп пользовался славой праведника. В 1566 году Иван Грозный решил поставить его московским митрополитом. Царю нужно было, чтобы это место занимал известный, почитаемый в народе человек, который своим авторитетом освещал бы его политику. Но Филипп сказал царю, повинуюсь твоей воле, но умири мою совесть, да не будет опричнины.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 На несколько месяцев казни и бесчинство опричников в Москве прекратились, затем все снова пошло по-прежнему. Филипп в беседах наедине с царем пытался остановить беззаконие, ходатайствовал за опальных, царь стал избегать встреч с митрополитом. Филипп посылал Ивану Грозному письма грамоты, в которых увещевал его опомниться. Увещевательные письма Митрополита не сохранились. Царь в гневе говорил о них, что это пустые, ничего не значащие бумажки. Чтобы унизить их и автора, называл Филькиными грамотами и уничтожал. Но то, что Филипп писал в своих грамотах царю, тоже говорил ему и в лицо. Поэтому о содержании Филькиных грамот мы знаем по воспоминаниям современника, в которых он пересказывает одну из увещевательных речей митрополита, обращенную к Ивану Грозному.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 и совершаются именем царским. Ты высок на троне, но есть Всевышний, судья наш и твой. Как предстанешь на суд его, обогренный кровью невинных, оглушаемый воплем их муки, ибо самые камни под ногами твоими вопиют о месте? Государь, вещаю яко пастырь душ. Царь в гневе закричал на него. «Филипп, уже ли думаешь переменить волю нашу? Не лучше ли быть тебе одних с нами мыслей?» «Боюсь Господа Единого», — отвечал митрополит. «Где же моя вера, если буду молчать?» Иван Грозный ударил жезлом о каменный пол и сказал, как рассказывает современник, голосом страшным. «Чернец! Досели я излишне щадил вас, мятежников!»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 После этого Филипп во время службы в Успенском соборе был окружен пришедшими в храм опричниками. Их предводитель, боярин Алексей Басманов, развернул свиток и удивленный народ услышал, что митрополит лишен сана. Опричники сорвали с Филиппа митрополичьи облачения, погнали из храма метлами, на улице бросили в дровни и отвезли в Богоявленский монастырь. В темницу. Царь казнил нескольких родственников митрополита. Голову одного из казненных принесли ему в тюрьму. Затем он был водворен в тюрьму дальнего Тверского Отроч монастыря. А год спустя Иван Грозный послал туда молюту Скуратова, и царский опричник собственноручно задушил Филиппа. Еще при жизни Филипп был окружен любовью и почитанием народным.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 Царь Федор Иоанович, сын и наследник Ивана Грозного, в отличие от отца, славился благочестием. Заняв отцовский престол, он приказал перенести останки святителя в Соловецкий монастырь и похоронить его там. В 1648 году Филипп был причислен к лику святых, так как обнаружилась чудотворность его мощей. Они давали исцеление больным. В 1652 году по представлению митрополита Новгородского, будущего патриарха Никона, царь Алексей Михайлович распорядился перевести мощи святого Филиппа в Москву, полагая, что поскольку Филипп не был отрешен от московской митрополичии кафедры, то и должен быть там, где его паство.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 Ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей свидетельской паствы. Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал. Всяко царство, раздельшееся нася, не станет. И нет более теперь у нас прикословящего твоим глаголам. Встречу мощей 3 июля 1652 года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 а на месте встречи их царем и москвичами за Москвой установили дубовый крест с надписью, сообщающий о событии, послужившем причиной его установки. Местность вокруг него впоследствии получила название «У креста» и «Крестовская застава». Сам крест стоял при дороге до 1929 года, а в этот год был перенесен в ближайшую церковь, знамение в Переяславской слободе, где находится и поныне. Старое название местности сохранилось в названиях Крестовский переулок и Крестовский рынок. Со временем позабылась связь между именем непокорного митрополита и выражением Филькина грамота, с злобным словцом Ивана Грозного. Выражение Филькина грамота пошло гулять по Руси с тем значением, которое вложил в него царь Иван Грозный, а образ Филиппа, остался в памяти народной как символ честного и неподкупного народного заступника.